Вообще же тетя Лампа была добрая, она никогда меня не бронила, а по воскресеньям давала двадцать копеек на кино, сверх тех денег, что вручала моей матери. И я на попутной подводе ехал в Рожденьевск-Прощалинск и там смотрел картины с Мэри Пикфорд, Гарри Пилем и Монти Бэнксом. Сама тетя Лампа в кино не ходила, так как явления вполне заменяли ей любое кино».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 Прелюдия, рапсодия, элегия, мечта. Был пес Алмаз и пес Тапаз. Пес Аккорд и пес Рекорд. Сейчас такие красивые наименования дают радиолам и телевизорам. Но в те годы никакой радиотехники не было, так что тетя Лампа спокойно присваивала их собакам.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 Кроме того, Абракадабр считал, что он должен добывать себе еду с риском, чтобы не утерять охотничьей инициативы. Поэтому иногда он воровал мясо у кошек, а иногда похищал пищу, готовящуюся для собак, с топящейся плиты, когда тетя Лампа выходила из кухни. Перед тем, как взобраться на горячую плиту,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 Мирное течение моей летней жизни нарушилось только одним происшествием. Однажды, когда тети Лампы не было дома, во двор бывшей барской усадьбы пришла цыганка. — Мальчик, как тебя зовут? — спросила она, и я назвал свое имя. — Значит, тебя, Степочка, мне и надо, — обрадовалась цыганка. Я сейчас встретила твою хозяйку, и она сказала мне, «Приди к мальчику Стёпочке и скажи, чтобы он дал тебе двух кур, одну черненькую, другую рябенькую. Это я тебе дарю за хорошее гадание». Цыганки этой я прежде в глаза не видел, но сразу же поверил ей. Ведь тетя Лампа не просто подарила ей двух кур, а указала конкретно, каких именно — одну рябенькую, а другую черненькую. Поэтому я помог цыганке поймать кур, и она положила их в свой мешок. Затем цыганка сказала, «А теперь я тебе погадаю, и совершенно бесплатно. Предъяви мне левую руку». Тут она предсказала мне вот что.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 Еще выяснилось, что за это же время меня навестил отец. Он рассказал больным несколько охотничьих историй, после чего у них повысилась температура, так что врачи попросили его сократить срок своего посещения. Уехал он в большой обиде. Выслушав эти новости, я снова впал в бессознательное состояние, и продолжалось оно два месяца.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 Однако он сказал, что там, в колонии, это не имеет значения. Там есть ребята, у которых по пятьдесят дней и ничего живут. Вскоре вместе с Андреем Андреевичем я покинул спасительно-больничное и очутился в Крыму.